Путь к знаниям. Честно говоря, когда Юрий только приехал в столицу империи Суран, то сначала вздохнул с определенным облегчением. Ведь по сути ему пришлось чуть ли не сбегать из того самого приграничного города Тарваль, княжества Ярского. Словно почувствовав каким-то местом, что он может это сделать, местные стражники буквально с ума сошли. Начали ходить за ним практически везде. И это непомерно раздражало парня. Это еще хорошо, что тот самый гоблин-ювелир, к которому он в очередной раз зашел, чтобы продемонстрировать работу своих артефактов после наложения на те самые кристаллы плетений и подключения накопителей, просто закрыл перед любопытными двери своей мастерской, банально потребовав, чтобы его не беспокоили, пока он работает с клиентом. И пытаться ему что-то сказать в данном случае было бессмысленно, даже со стороны стражников местного хозяина. Надо сразу отметить, что Гоблин буквально приплясывал от радости, когда понял, что получилось у них в результате. Ведь результативность этого артефакта была просто невероятная. Ту самую трубку, через которую можно было смотреть вдаль, Юрий решил назвать артефакт «Орлиный глаз». Ну а что? Орёл-то с высоты далеко может видеть. И даже мышку с расстояния в несколько километров разглядеть сможет. Вот эта штука также и действовала в этой ситуации. А вот налобную повязку Юрий назвал «глаза артефактора». А что? Она же помогает ему работать с очень мелкими плетениями и узорами. Ее, кстати, этот старый гоблин очень хотел получить и для себя. Потому что он же ювелир. И тогда сможет работать с более мелкими деталями и ювелирными украшениями, что тоже имело свое значение. Юрий пообещал ему в этом вопросе помочь, а ювелир сказал, что сделает все нужное и пришлет к парню прямо в академию заготовку для артефакта, пообещав заплатить за нее как следует, особенно когда парень доведет изделие до полного рабочего состояния. А уж за накопителями с магией дело не станет, он же ювелир, к нему часто даже маги приходят. Ко всему прочему, за свой товар, ранее предоставленный гоблинам Юрий получил от него не только золото, но и десяток солнышек. И ко всему прочему еще и слиток мифрила и маленький пруд адамантита. Этот прутик был где-то в два раза меньше слитка мифрила, но Юрию и этого было много. Судя по всему, гоблины весьма хорошо оценили его старания. Также они передали ему и зуб дракона, поэтому Юрий постарался скинуть гоблинам весь оставшийся технологический товар, который обнаружил в том самом доме с гнездовьем огромных воронов. Рассчитывая на новые поставки ценных ресурсов и хорошую оплату, а сам тут же, прямо от ювелира, направился в гномий банк. Опять же, прямо по его следам, буквально наступая на пятки, шли стражники местного графа. Но в гномьем банке их тоже ждал сюрприз. Гномы их внутри банка просто не пустили. При этом сами гномы, едва увидев солнышки в руках у парня, буквально на стенку полезли. Эти монеты действительно были очень ценными. И гномы были готовы за них сделать что угодно. Но Юрий, пока их тратить не собирался... Он хотел переслать эти ценности в столицу империи Суран, куда и сам собирался направиться. Также он отправил и все остальное. Также показал им чек на предъявителя, который ему выдал этот гоблин-ювелир на 50 тысяч золотых. Эти деньги сразу же добавились на его счет, и теперь парень мог со спокойной душой, ожидая остальных оплат, отправиться в столицу империи Суран чтобы постараться поступить в академию, ведь уже как раз подходило время для этого. Только вот прямо туда ему направляться вряд ли получится, по той простой причине, что его просто не выпустят из города. Вот если он опять пойдет в сторону мрачных земель, тогда еще есть шанс вырваться. Поэтому он решил сделать вид, что отправляется в сторону мрачных земель. Хотя и гномов, и гоблина он заранее предупредил о том, что собирается уйти в сторону империи Суран. Но, видимо, для этих «разумных» весьма неожиданным был такой подход к делу. Особенно для стражников местного графа, которые банально не ждали с его стороны такого сюрприза. А ведь сам Юрий в этот раз вернулся в этот город просто для того, чтобы закончить дела». Тот самый ритуал, который готовил бывший архимаг эльфов, прошел без сучка и задоринки, и теперь у парня был полноценный дух-наставник. В полнолуние, когда и луна, и селена буквально сияли, сделав ночь своеобразным подобием позднего вечера, так как вместо ночной тьмы были легкие сумерки, Древний эльф взялся за дело. Именно в этот момент ему и нужно было активировать тот самый своеобразный ритуальный круг, в центре которого стоял его самодельный алтарь. Из простого камня. Для усиления ритуала в жертву было решено принести тех самых двух лошадей, что достались Юрию в качестве брошенных трофеев на территории мрачных земель, запряженных в повозку. Тем более, что повозка эта была ему также не нужна. Ее можно будет потом где-нибудь бросить. С сумкой путешественника архимага эльфов это не было проблемой. Ему хватит и двух достаточно неплохо вышколенных коней, которые больше были похожи на боевых и доставшихся ему также в качестве трофеев. Да, на них были выжжены клейма настоящего хозяина, на крупе. Так что по этим отметинам можно было понять, что они принадлежали этому самому графу Фольк. Это же были его люди, у которых хватило ума сунуться на лошадях верхом в мрачная земля, А второй конь достался ему от идиота, который за ним так наивно погнался. А он тоже был человеком этого самого графа. И сейчас должен был отдать свою жизнь ради того, чтобы Юрий все же получил духа наставника. Для начала зашедший внутрь ритуального круга аэлтион разжег костры, специально политые благовонными маслами и заправленные специальными травами, сразу же вспыхнувшие темно-сизым пламенем. Надо сказать, что горели они весьма специфически. Казалось, что это странное пламя в виде тоненьких столбов тянется к небу, а сами дрова, сложенные в них, вообще никак не прогорают. Ну а как иначе? Ведь если ритуал будет зависеть от скорости прогорания дров, то ты можешь просто ничего не успеть сделать. Как только он зажег последний костер и очередной столбик пламени потянулся вверх, линия внешнего кольца этой пентаграммы замкнулась и вспыхнула таким же темным светом. Потом рисунок начал насыщаться силой, и стоявшие в специальных местах лошади тут же рухнули, охваченные таким же пламенем, пожирающим их жизненную силу и старательно пополнявшим силу ритуального круга. Именно в этот момент бывший архимаг, уже вышедший в центр, подтащил к, к специальной чаше, которая питала всю эту систему плетения сопротивляющегося пленника, у которого буквально глаза на лоб лезли от несоответствия происходящего. Вообще-то он перед собой видел именно эльфа, одетого в ритуальные белые одежды, архимага этой расы. При этом тот отнюдь не напоминал светорождённого так как в этот момент старательно завывал хриплым голосом какие-то зубодробительные словосочетания, от которых уже уши в трубочку скручивались. Казалось, что кто-то целенаправленно по какому-то кристаллу куском металла водит. Такой скрежет стоял в воздухе от слов древнего эльфа, после чего Аэлтион банально задрал подбородок этому идиоту и вонзил ему в горло ритуальный кинжал. Хлынувшая на лезвие этого жуткого клинка и в чашу ритуала, темная кровь буквально физически потянула за собой всю жизненную силу из этого разумного. И прямо на глазах Юрия он иссох, превратившись сначала в мумию, а потом и вообще рассыпавшись пылью, прямо в руках у древнего эльфа. В этот момент вторая волна свечения пошла уже от центра по плетению круга, к наружному кольцу. И оно усилилось. Судя по тому, что сейчас видел перед собой Юрий, вся эта система могла кому-то показаться паутиной свихнувшегося паука. Столько непонятных и витиеватых закорючек в ней присутствовало. Но система точно работала. Юрий это понял, когда над алтарем возник своеобразный купол из этой самой сизой энергии. Зрелище явно было не для слабонервных. Особенно, когда сам бывший архимаг, подталкиваемый к действию воздействием того самого эликсира, он, которым он когда-то хотел напоить самого Юрия, медленно сел на алтарь, а потом и вообще лег. При этом, не забывая скрижающим голосом завывать те самые заклинания, которые буквально сгущали воздух над этим местом. Честно говоря, в этот момент Юрию даже показалось, что от вселенной и Луны к алтарю потянулись лучи своеобразного света. Да, Аилтион и ранее говорил ему о том, что это знание запретное не только для людей, но и для эльфов, которые не гнушались делать все, что угодно. Однако сейчас он пошел на все ради своего хозяина и ради собственной мести. Ведь по его замыслу Юрий должен был впоследствии отомстить эльфам за гибель архимага Аилтиона и его отряда. Хотя самому Юрию не хотелось ни с кем ссориться. Но если эльфы снова сунутся к нему в жизнь, то выбора у парня просто не будет. Ему все равно придется наказывать от таких индивидуумов. Причем наказывать нужно будет очень жестко, чтобы они больше не совали свои загребущие руки куда не следует. Продолжая забывать свои заклинания, Алтион медленно повышал тональность голоса. И в конце концов уже буквально визжал что-то. Юрий уже не распознавал там звуков. Ему достаточно было и того, что свечение самой этой системы плетений, окружающих необычный алтарь, сделанный из простого камня, но сейчас покрытого рунами и тоже сияющий в темноте, постепенно возрастало. И вскоре начало даже слепить парня. Именно в этот момент, видимо, дойдя до конца заклинаний, бывший архимаг эльфов, выгнулся каким-то странным образом вверх, после чего вонзил себе в сердце ритуальный клинок. Тот самый черный клинок, который остался парню в наследство от мага-ритуалиста эльфов. Ну что же, такова судьба того, кто в своем сердце копил злобу в отношении других разумных. Этот старый эльф сам уже не раз рассказывал Юрию о том, что с удовольствием бы уничтожил всех людей, превратив их в подопытных или рабов. Теперь же он сам стал таковым, и прямо на глазах парня клинок и алтарь начали пить всю возможную силу из древнего эльфа. Судя по всему, ее было предостаточно, несмотря на его возраст. Потому что он на некоторое время застыл в том же самом выгнутом положении, как какая-то нереалистичная статуя. Если сравнить человека, которого клинок и чаша иссушили буквально за несколько мгновений, этот эльф продержался почти минуту, прежде чем на нем стали появляться следы иссушения. А в мумию и вообще в пыль он превратился в течение где-то минут 10, а то и 15. Сейчас, когда необратимый процесс уже был запущен, Юрий просто не мог как-то вмешаться. Он видел, как в этой самой пыли, что осталось от эльфа, мечтавшего о мировом господстве, начали взлетать какие-то своеобразные искры, собираясь в единую точку прямо над алтарем. А вскоре эта точка уже довольно сильно сияла. По рассказу Айлтиона, это должна была быть его душа, его сущность, его воплощение. Спустя несколько мгновений, когда последние искры из той трухи, в которую превратился когда-то могущественный архимаг эльфов, все же поднялись... Эта точка несколько раз нервно подергалась в разные стороны, словно пыталась найти выход. Однако алтарь своим воздействием не отпустил ее и начал притягивать к себе. Постепенно она опустилась на алтарь и свечение ритуального круга начало угасать. Наблюдая за всем этим, Юрий не вмешивался в происходящее, потому что, во-первых, не знал, как это сделать, а во-вторых, просто не мог бы ничего поделать. Слишком серьезные силы были задействованы во всем этом. К тому же сам Аилтион настоятельно советовал ему не вмешиваться в ритуал, иначе он все может погубить. Так что сейчас ему нужно было просто дождаться того самого момента, когда ритуал закончится. А это было возможно только под утро, и поэтому, тяжело вздохнув, Юрий просто закутался в плащ. Но спать он не собирался. Он просто смотрел на то, как медленно один символ за другим в этой системе постепенно угасает, словно силы его уходит в алтарь. Дольше всех, как и следовало ожидать, продержался сам алтарь. Этот камень, покрытый различными символами и рунами, а также напитанной энергией жертв и самого Аилтиона, долго держался. Хотя впоследствии все равно, когда последняя руна потухла, просто рассыпался в пыль. Именно в этот момент стало понятно, что ритуал состоялся. И Юрий медленно шагнул вперед, так как его уже ничего не удерживало. Костры выгорели дотла, а на земле теперь остался только полностью выгоревший рисунок той самой пентаграммы ритуального круга. А ведь ради него этот старый эльф очень сильно постарался. По сути, ему приходилось тут практически выращивать целую систему плетения прямо на камне. А это было довольно сложно. И сейчас от этих плетений остались только выжженные канавы. Но это место тоже нельзя было так оставлять. Старый эльф заранее посоветовал Юрию использовать на этом месте другой артефакт, после того, как парень покинет его. Этот артефакт напоминал замедленную мину. Магическую мину, которую Юрий активирует именно так, как ему и показал Айлтеон. И когда он уйдет отсюда, здесь вспыхнет пламя Инферна и просто проплавить землю до камня, оставив на месте ритуала выплавленную яму. Кто бы только ее не обнаружил, не найдет никаких следов, которые могли бы указать на то, что именно здесь произошло. Сейчас же Юрию нужно было найти в центре этой своеобразной поляны тот самый кристалл, который теперь был вместилищем души бывшего архимага эльфов. Надо сказать, что он изменился. Раньше он был обычный алмаз. Если так можно сказать про драгоценный камень такого размера, довольно крупный, практически с ноготь большого пальца Юрия. Раньше он был прозрачным, а теперь он стал темно-серым, и кто-то мог бы сказать, что камень из портуса. Однако, когда Юрий только направил внутрь немного своей энергии, то рядом с ним тут же возникла своеобразная тень-призрак бывшего архимага Айлтиона, который довольно расхохотался. У них все получилось. Они сделали то, что хотели. Хитрость этого кристалла была в том, что только Юрий мог с ним так общаться. Если кто-то из чужаков попытается таким образом привлечь к себе внимание духа наставника, то его ждут большие неприятности. Сам Аэлтион нанесет удар прямо в разум такого идиота. И может даже вселиться в его тело. Вряд ли маг разума будет пытаться активировать подобный кристалл, да еще и таким образом. А никто другой от такой атаки просто не защитится. Так что у Юрия теперь был тот самый наставник, который будет его учить дальше. Ведь языки эльфов это было только начало. Ко всему прочему, Юрий не забыл у ювелира второвали заранее заказать оправу для этого кристалла. Вроде своеобразной подвески или кулона. Он собирался носить этот кристалл все время с собой. А кто и что будет думать об этом, его уже никак не казалось. Этот кристалл для него был слишком ценен. Так что именно в тот день лагерь бывшего архимага Элтиона перестал существовать, Юрий забрал все и даже получил целую тетрадь из листов пергамента, в которой было перечислено все то, что он получил в наследство от архимага эльфов. Естественно, что старик не забыл в конце дописать и то, что все это он дает своему наследнику именно для того, чтобы отомстить врагам, и не менее того. Хотя, если так подумать, теперь Юрий мог делать все, что сам захочет. И все потому, что сам Альтион не взял с него ни магической клятвы, ни слова обещания, что он будет мстить за этого старого эльфа. И в данной ситуации он не мог никак заставить парня выполнять свои желания. Именно поэтому, когда он собрался покинуть город Тарваль, парень просто вышел через ворота в сторону мрачных земель и спокойно обошел по ближайшему лесу это поселение вокруг. После чего вышел к другим воротам, посмеялся с растерянных стражников, которые явно знали о том, кого им не стоит выпускать на тракт, ведущий прочь от мрачных земель, помахал им рукой. А уже затем направился вдоль по дороге. Стражники графа Форк пытались что-то там кричать, звать его, но покинуть свой пост просто не могли. А зайдя за поворот, Юрий запрыгнул на коня, который его тут же ждал на поляне. Взял второго, который должен был быть заводным, и направился прочь. Его ждала империя Суран. Тем более, что теперь на этих конях имелось клеймо его семьи, семьи Левицких. Древний маг эльфов, перед тем, как создать духа наставника, при помощи магии жизни просто вытравил старое клеймо графа Фольк и создал новое, причем даже магическое. Теперь его убрать даже магу жизни не получится, если он не хочет на свою голову проклятие получить. Это сможет сделать только сам Юрий, когда будет продавать коней, если ему захочется это сделать. Слегка покачиваясь в седле, Юрий с улыбкой вспоминал те уроки, которые преподавал ему Алтион во время их занятий. И научил парня направлять магию в мышцы ног, что позволяло ему выдерживать скачку. Единственная проблема была в том, что он не умел держаться в седле. На этот вопрос бывший архимаг эльфов решил довольно быстро, заставив парня несколько раз галопом проноситься. По этой расщелине, где каких только препятствий не было, ему приходилось перепрыгивать их и уклоняться от подобных угроз и пригибаться в седле. Причем сам Айлтион сказал, что люди называли такой стиль джигитовкой. И сейчас мало кто им владеет. Он даже рассказал парню о том, что раньше у людей имелись мастера, которые могли в седле буквально чудеса вытворять. Например, с копьем проползать под брюхом несущейся полным галопом лошади. А уж про то, чтобы стрелять из лука на полном скаку, тут и речи нет. Хотя Юрий немного потренировался, все-таки мало ли что в жизни может случиться. А те же орки знамениты своими конными лучниками. И Юрий просто не знает ничего о том, что его ждет в будущем. Так что лучше быть готовым к тому, что тебе придется отбиваться от кого-то верхом на лошади. Возможно, его преследователи немного позже вспохватились и все же направили за парнем погоню. Однако Юрий, не обремененный особым грузом и определенным маршрутом, а также имея двух коней, двигался достаточно быстро. Поэтому он сумел выехать за пределы княжества Ярского всего лишь за три дня. Но ему важно было в тот день уехать за пределы территории графства Фольк. На чужих землях этот дворянин вряд ли бы его преследовал. Так что сначала Юрий заехал на земли какого-то барона, и вот тут возник небольшой конфуз. Так как местный дворянин, а вернее его стражники, старательно обдирали всех. Видимо, местный хозяин ненавидел своего соседа. Для того, чтобы отвлечь от себя стражников, Юрий рассказал какую-то дикую историю о том, что у графа Фольк есть незаконно рожденный сын бастрап, которого тот теперь старательно разыскивает. И этот сын явно имеет способности к магии, вот только этот сын прекрасно помнит о том, что граф Фольк предал его мать и бросил умирать без помощи. Именно поэтому он и не хочет иметь дело с этим дворянином. И стражники этого барона с такой радостью бросились докладывать об этом слухе своему хозяину, что даже забыли попытаться обобрать Юрия, как это делали с остальными. А парень просто продолжил путь в душе посмеиваясь над простодушными кабальными барона. Вот на что он рассчитывал. На то, что ему кто-то действительно такую информацию принесет в клювике. Что за глупость? Если ты ненавидишь соседа, то не делай гадости тем, кто уезжает с его территории, а наоборот привечай их. У тебя будет шанс узнать что-то новое, а так ты только вынуждаешь этих людей в большинстве случаев возвращаться к графу Фольк, а не бежать от него. Ну что тут поделаешь, у каждого свои фантазии. Сам же Юрий довольно быстро и не задерживаясь, постарался покинуть и те территории. В конце концов, все же доехал до границы империи Суран. Надо сказать, что здесь все было организовано достаточно серьезно. Имелось даже своеобразное... Засечная стена, видимо, для того, чтобы контрабандисты не перевозили что-то без надзора. Но в данной ситуации эти индивидуумы поступили хитро, и их граница располагалась по берегу реки, так что они просто вырубили всю растительность вдоль берега шагов на 20 от реки. Поэтому любой патруль, едущий вдоль берега, легко заметит такого хитреца, который попытается перебраться через реку, тем более с товаром. Имелся здесь и мост, довольно серьезный, хотя и подъемный. Причем подъем был сделан именно со стороны империи Суран. Но почему со своей стороны княжество Ярское не сделало ничего подобного, Юрий не понимал. Ведь по сути в данной ситуации именно империя Суран будет диктовать условия. Будет ли этот мост работать или нет? И в случае чего империя может спокойно провести свои войска по этому мосту? А княжество не сможет, если империя не позволит. Возможно, сам местный князь и не задумывался о таких вещах. Бывает. Если он настолько простодушный, то возникает встречный вопрос. Как он еще до сих пор усидел в своем троне и удержал на голове тиару князя? Но. Кто знает. Доехав до этого места, Юрий увидел, что на мосту стоит пропускная система. Со стороны княжества все было просто. Тем более, что при себе у Юрия никаких ценных грузов не было, кроме пояса, на который никто не обратил внимания. Поэтому стражники просто осмотрели его и его коней и взяли за проезд. Три серебряных монеты. С него одну и с каждого коня по одной. А вот на границе империи стояли весьма специфические воины. Кажется, их называли легионерами. И они явно гордились своей службой, даже так на границе. Когда Юрий подъехал вслед за телегой какого-то торговца, которого старательно потрошил целый десяток легионеров, просто проверяя груз, к парню подошел офицер, который деловито поинтересовался тем, куда именно направляется молодой человек. «Еду в столицу империи в Академию магии поступать», тут же ответил ему Юрий и на всякий случай, чтобы избежать других вопросов, просто сформировал в руке фаербол, после чего развеял его получив задумчивое кивание головой со стороны офицера. Судя по всему, таких, как он, хватало. Потому что его даже особо досматривать не стали. Так, посмотрели, что нет каких-то лишних мешков и все. И взяли за проезд всего лишь одну серебряную монету. Видимо, потому что он ехал в столицу их государства в Академию. Возможно, в будущем он будет также служить в Легионе. А что? На внешний вид... Никто не мог сказать о том, что у Юрия есть деньги на подобную учебу. А значит, скорее всего, он заключит договор либо с гильдией магов, либо с той самой армией империи. И, возможно, даже с каким-нибудь местным дворянином, вроде какого-то герцога. Они еще не знали о том, что ничего из этого Юрий и близко делать не собирался, а для него это могло очень плохо закончиться. Так что он предпочитал обходить все эти препоны стороной. Сейчас же ему было важно только то, что он получил возможность проехать на территорию Империя. Остальное его уже не беспокоило. При этом этот самый офицер, пропуская Юрия вперед, посоветовал ему одному не ездить по дорогам. Всякое бывает. Имперский тракт, хоть и хорошо защищенная территория, но от дураков никто не спасет. Иногда появлялись шайки разбойников, с которыми легионеры расправлялись очень жестко. Но они все равно появлялись с завидной регулярностью, поэтому одиночка мог легко попасть в ловушку. А вот если он едет в группе с кем-нибудь, то шансов наткнуться на таких умников будет куда меньше. Поэтому он посоветовал парню присоединиться к нескольким телегам торговцев, также ехавшим в том же направлении. Торговцы тоже были не против, тем более, что они уже слышали про то, куда именно направляется Юрий, а также видели фаербол в его руке. Скорее всего, они просто рассчитывали на то, что в случае нападения на повозки разбойников Юрий продемонстрирует магию и поможет им отбиться. Ну а почему бы и нет? Ведь по сути, основную охрану будут нести наемники из этого каравана. Юрию нет нужды беспокоиться об этом, а в случае опасности Но сделает он пару фаерболов, и для разбойников такого сюрпризов хватит вполне. Так что дальше он уже ехал в сопровождении трех телег с грузами и десятка человек. Но им повезло, вдоль дороги они увидели свежие столбы с распятыми разбойниками. Да, здесь в порядке вещей была такая казнь, довольно жестокая, но при этом весьма действенная. Все, у кого появлялось желание поразбойничать, в первую очередь вспоминали о том, как вдоль дороги висели подобные останки. И тогда они уже думали о том, хотят ли они себе такой судьбы или нет. Хотя были и такие отморозки, которых подобное не останавливало. Тем более, что останки таких людей, которые быстро на солнце превращались в высохшие мумии, через пару месяцев просто снимали, освобождая место для других идиотов. Хотя сам Юрий при этом всем думал о том, что в подобных ситуациях виноваты не только сами разбойники, а также и те, кто довел их до такой жизни. Ведь по сути чаще всего такими разбойниками становились обычные простолюдины, доведенные своими дворянами и их поборами до крайности. У таких людей просто не было выбора. Если они хотели как-то выжить, а тем более прокормить свою семью, им приходилось идти на это. Также бывали случаи, что и сами дворяне своих стражников переодевали в рубище и отправляли на большую дорогу, чтобы получить доход незаконным способом. Но так чаще поступали те, через чьи земли не шел имперский тракт. Ведь грузы, которые перевозили по имперскому тракту, в первую очередь облагались налогами самой империи. Также эту территорию охраняли военные империи. По сути, такому дворянину, через чьи земли проходила подобная артерия жизни государства, не было особой нужды держать под рукой сильный отряд стражников. За его территорией попутно присмотрят легионеры, а заодно он получал ежегодно определенные льготы от имперской казны, что позволяло им неплохо так экономить. А вот другие дворяне, земли которых находились в определенном отдалении от имперского тракта, могли и устраивать подобные шалости. Так как это чужая земля, так почему бы не пошалить? Так что все было вполне просто. Но как уже говорилось ранее, Юрию повезло. Они проехали достаточно спокойно на постоялом дворе, который был достаточно велик и имел неплохую деревянную стену в виде защиты. Так что парень вполне себе спокойно за пару серебряных монет снял на ночь комнату, в которой смог спокойно отдохнуть. И ему даже ужин принесли, а служанки в империи ничем не отличались от таких же разговорчивых служанок в том же княжестве Ярском. И за серебряную монету сделали все, чтобы гость постоялого двора был весьма доволен обслуживанием. Так что он не только отдохнул, перекусил, но и расслабился от души. Следующей остановкой этого своеобразного каравана был небольшой городок, где две телегии отселись. Но присоединились три другие. Причем сразу стоит заметить тот факт, что в этом случае сам торговец, который ехал в столицу Империи, даже с Юрием посоветовался о том, стоит ли им в группу брать этих торговцев, которые являются местными. Все только потому, что и от Юрия, как оказалось, зависело что-то в этом деле: в деле охраны: Эти торговцы, хотя и имели пятерых охранников, но узнав о том, что с ними едет одаренный, который может использовать фаербол, буквально воспрели духом. И даже предложили Юрию заплатить золотую монету за сопровождение в течение одного дня. Таким образом, Юрий мог заработать немного золота по пути до столицы, причем практически ничего не делая. Ну что же, прекрасно, Юрию тоже деньги не помешают. Ведь по сути, он все эти деньги, которые у него были, вложил в банк гномов и оставил у себя только сотни золотых и немного серебра с медью, так как понимал, что лишние монеты ему только помешают. Хотя при всем этом не стоило забывать про артефактный пояс, который ему достался от бывшего архимага эльфов. Как оказалось, там каждый карман мог спокойно вместить пару мешков любого груза, а карманов на нем было десять, благодаря чему можно понять то, какой груз парень мог перевозить прямо на себе. И в одном из этих карманов как раз таки и были сложены все сумки путешественника. И на плече у него висела обычная и ничем не примечательная сумка, в которой было пара фляг с вином и водой, а также небольшой перекус, что сразу бросалось в глаза всем проверяющим, вот поэтому его и не обыскивали. Пояс может содержать в себе что угодно, это может быть просто защитный артефакт. А вот сумка – известная проблема для тех, кто хочет ловить контрабандистов. Юрий увидел, как один патруль стражников остановил путника, следующего в столицу. Видимо, им что-то сообщили, потому что они именно его и искали. И когда начали потрошить его сумку, то стало понятно, что у него оказался весьма неплохой артефакт в виде сумки путешественника. А с этой сумки натрясли почти две телеги грузов среди которых оказались и те, которые были запрещены к провозу на территорию Империи. Например, шкатулка с звездной пылью. Был тут такой наркотик, надо сказать, весьма опасная штука. Сама по себе эта звездная пыль происходила из цветка, растущего в отдаленных уголках леса Муратан, где Селена и Луна светят ярче, и ночное небо кажется ближе к Земле. Считается, что этот цветок появился в мире после появления Селены, которая принесла с собой силу, способную изменять весь мир. Ночью эти цветы испускают таинственный свет, меняющий тех, кто ищет легких удовольствий или новых ощущений. Этот цветок, из которого делают звездную пыль, имеет пять лепестков, каждый из которых сверкает, словно крошечный осколок звезды. Центральная часть цветка излучает мягкий свет, и от нее исходит тонкий сладковатый аромат, привлекающий всех, кто оказывается поблизости. Когда лепестки высыхают, они превращаются в мелкий серебристый порошок, который и является основой наркотика. Звездная пыль оказывает мощное психоделическое воздействие на людей и нелюдей, временно искажая восприятие реальности и вызывая чувство эйфории. Под воздействием этого наркотика сознание людей становится легким и парящим, а время и пространство теряют привычные очертания. Через несколько минут после вдыхания или принятия порошка внутрь человек испытывает сильную эйфорию, ощущение полета и умиротворения. Все заботы и тревоги исчезают, оставляя лишь приятное ощущение блаженства. Через некоторое время начинаются визуальные и слуховые галлюцинации. Кажется, что звуки и цвета оживают, а мир вокруг превращается в живую картину, наполненную яркими образами и мелодиями. С течением времени у человека, который принимает ее, развивается физическая и психологическая зависимость. Постепенно наркотик начинает разъедать сознание, вызывая паранойю, депрессию и отчаяние, что делает такого человека весьма неуравновешенным и даже опасным для окружающих. И рано или поздно, в зависимости от здоровья такого индивидуума, он умирает весьма жестокой смертью. Для многих людей звездные пыль обостряет чувства и усиливает магические способности, создавая иллюзию невероятной силы и могущества. Однако вскоре наступает перегрузка магической энергии, искажая естественные потоки силы в организме и повреждая меридианы. Это приводит к потере контроля над магией, что может вызвать опасные всплески энергии. Так что, в конце концов, звездная пыль разрушает внутренний баланс нелюдей, приводя к необратимым изменениям в их сущности и, в конечном итоге, к гибели. Также стоило заранее учитывать то, что звездная пыль очень быстро вызывает привыкание. Люди и нелюди, однажды попробовавшие этот наркотик, становятся его пленниками. Они теряют интерес к жизни и начинают искать все новые и новые дозы, чтобы снова и снова окунуться в мир иллюзий. Но постоянное употребление наркотика приводит к истощению организма. Люди теряют аппетит, появляются проблемы с внутренними органами, снижается иммунитет, также нарушается работа мозга, возникают серьезные психические расстройства. Это приводит к потере связи с реальностью, постоянным галлюцинациям и, в конце концов, к безумию. Именно исходя из всего этого, в империи Суран звездная пыль запрещена к продаже и употреблению. Император лично издал указ, согласно которому за хранение или распространение этого наркотика предусмотрено серьезные наказания вплоть до пожизненного заключения. Причины запрета очевидны, так как звездная пыль разрушает жизнь не только отдельных людей, но и всего общества. Она уничтожает будущее, лишая империю молодых и талантливых людей». Также этот наркотик искажает естественные магические потоки и нарушает баланс сил в мире, что может привести к катастрофическим последствиям. И все из-за того, что зависимые от звездной пыли становятся неконтролируемыми и могут представлять опасность для окружающих. Распознать человека, принимающего звездную пыль, можно по следующим признакам. В первую очередь это чрезмерно блестящие глаза. Под воздействием наркотика глаза человека приобретают неестественный блеск, словно отражают цвет звезд. Также зависимые становятся рассеянными, их внимание часто отвлекается на несуществующие объекты или звуки. Кожа такого человека становится бледной, появляется синюшный оттенок губ и век. Нервная система такого индивидуума постепенно разрушается, что вызывает постоянную дрожь в руках и ногах. Ко всему прочему, такой человек отличается резкими перепадами настроения от эйфории до глубокой депрессии. Так что именно из-за ее разрушительности некоторые разумные говорили о том, что звездная пыль – это не просто наркотик, но настоящий бич, угрожающий миру и равновесию. И не только в Империи Суран. Борьба с этим злом требует усилий не только со стороны властей, но и каждого жителя, стремящегося сохранить светлое будущее для себя и своих потомков. Только совместными усилиями можно победить эту напасть и вернуть мир к гармонии и процветанию. И именно поэтому такую гадость запрещали буквально везде. Только вот почему-то у Юрия сразу возникла мысль о том, что в этой идиллии могут присутствовать длинные уши эльфов. Но не было раньше этой гадости в данном мире, а после появления эльфов и не такое стало появляться. И все чаще и чаще. За торговлю таким товаром и даже просто за его провоз во всех государствах была в лучшем случае пожизненная каторга или даже смертная казнь. Так что можно было понять то, почему этот индивидуум, которого прихватили на горячем, буквально выл, пытаясь вымолить себе прощение. Он кричал про то, что даже знать не знал о том, что везет. Но в данном случае проверить-то все можно легко и просто. Просто подойдет маг и проверит на совпадение аур. Что поделаешь? Но если этот человек прикасался к этому сундучку, то следы его ауры все равно на этом предмете остались. А вот Юрия в тот момент никто трогать не стал. Видимо, просто не обратили внимания на его пояс. А парень мог только усмехнуться и благодарить свою предусмотрительность. В его сумке не было ничего особо ценного. Так, пара своеобразных бутербродов на дорогу и фляги с водой, вином и элем. На спине одного из его коней был привязан небольшой тюк с его спальными принадлежностями. Походными и больше ничего. Он даже кольчугу эльфов надевать не стал потому что не хотел лишний раз привлекать к себе внимание. Хватит и того, что на его рубашку те же легионеры косились весьма задумчиво. И Юрий не удивился тому, когда офицер после того, как увидел рубашку, весьма задумчиво посмотрел на уши парня. Но так и не заметив никаких отклонений от обычных человеческих, не стал задавать глупых вопросов. Уже потом Юрий понял причину для таких подозрений. Все только из-за того, что император в этом государстве немного недолюбливал эльфов после того, как умерла императрица, и в этой странной смерти подозревали именно эльфов. В данном случае Юрию оставалось только посочувствовать данному индивидууму, но ведь он не собирался приближаться к императорскому семейству, и поэтому не собирался переживать по этому поводу.